Перевод Анюнского «Богема» Не властен более подошвы истоптать В пальто, которое достигла идеала, И в сане вашего, о, эротово сала, Под небо вольное я уходил мечтать. Я забывал тогда изъяны в пьедестале И сыпал рифмами, как зернами весной, А ночи проводил в отеле под луной, Где шелком юбок слух мне звезды щекотали. Я часто исканав их шелесту внимал Осенним вечером, и как похмелье сила Весельем на сердце и лаской ночи росила. Мне сумрак из теней сам песни создавал. Я ж к сердцу прижимал, Насок моей ботинки и вместо струн щипал мечтательно резинки.